— строго крикнула на него раскрасневшаяся от шипучего асти Глафира Семеновна и взялась за бутылку, чтобы подлить себе еще в стакан. — Лаш, ты уж, кажется, много пьешь, — заметил ей Николай Иванович. — Головка может заболеть. — Наплевать, это назло вам, — отрезала та,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 Сейчас протяну ему свой бокал и чокнусь с ним. — Только посмей! — строго сказал Николай Иванович. — Отчего же не посметь? Вы за обедом чокались с вертячкой. Здесь, за границей, равноправный женщин, и никто не смеет мне препятствовать, — блажила Глафира Семеновна. — Чего вы около меня-то торчите? — Идите! — «Подсаживаетесь какой-нибудь накрашенный?» «Ой, не то, Глаша, запоешь, ежели подсядем!» «А вы думаете, заплачу?» «Вовсе не заплачу!» На стол их упал кусок апельсинной корки, брошенный кем-то. Она взяла его и, в свою очередь, бросила в публику. Прилетел и второй кусок. Глафиру Семеновну по ее...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 Пение чередовалось с гимнастическими упражнениями акроматов Вот натянули тоненький проволочный канат на сцене. Появилась акробатка в пунцовом трико. Публика неистово зааплодировала. Галафера Семеновна взглянула на акробатку, вся вспыхнула и прошептала. — Ах, дрянь! Так вот!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 — Не узнаете разве свою приятельницу? — спросила их со злорадством Глафира Семеновна. — Аплодируйте же ей! Аплодируйте! Вот какая она артистка! Канатная плесунья! — оказия крутил головой Конурин, улыбаясь. — В первый раз в жизни пришлось с окрубаткой бражничать. В трикету...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 Как ты смеешь подсаживаться к семейному человеку, сидящему со своей законной женой? воскликнула она и даже замахнулась на кробатку с стаканом. Та в недоумении отшатнулась. Николай Иванович вскочил с места и схватил жену за руку. Глаш, Глаша, опомнись. Можно ли делать такой скандал в публичном месте?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 Конурин загородил Глафире Семеновне путь и тоже упрашивала ее успокоиться. — Бросьте, матушка, угомонитесь, ну что, стоит ли с ней связываться? Нехорошо, ей -ей, нехорошо — Нехорошо, ей-ей, нехорошо. Глафира Семеновна взглянула ему через плечо и, не видя уже больше акробатки, сказала, — Ага, испугалась, подлая тварь. — Ну, теперь домой, — скомандовала она мужу. Да с радостью, матушка. Бог ради, поедем домой, засуетился Николай Иванович. И не только что домой, а даже чтобы завтра же утром вон из Рима, вон, вон в Неаполь. Не желая я с этой тварью жить в одной гостинице, да куда хочешь, матушка, хоть к чёрту на куличики. Николай Иванович взял супругу под руку и потащил к выходу. Та вырвала у него руку и пошла одна. Видевший скандал публика, смеялась и кричала им вдогонку какие-то остроты. Конурин шел сзади Ивановых и говорил, «Позвольте, но ежели завтра утром ехать, то когда же мы папу-то римскую увидим?» Глафира Семеновна обернулась, подбоченилась и отвечала. — Насмотрелись в сласть на маму римскую, так можете и, не видевши папы, уехать. — Достаточно. — указия Выпьет баба на грош, а на рубль веревок потребуется, чтобы обуздать ее, — пробормотал Конурин и плюнул. Разъяренная гневом, Глафира Семёновна не слыхала его слов и выскочила из зрительного зала в коридор кафе «Шантана».